Глава пятая Из которой можно узнать, где жили мамонты и какие динозавры обитали раньше в Антарктиде. Караул, хозяин, На наш остров пробрались злодеи! Влетая в окно, кричал попугай Кутя плютя. Какие еще злодеи? не понял повелитель. Карандаш из Самоделкин тяжело выдохнул попугай. Карандаш! Схватился за голову повелитель динозавров. «Я его никогда не забуду. Он умеет рисовать своим носом оживающие картинки». «А с ним вся его банда!» — кипятился попугай Кутя-плютя. «Самоделкин, Пыхтелкин и два разбойника, Дырка и Буль-Буль». «Что они забыли на нашем острове?» — злился повелитель. «Хотят увидеть динозавров». Прыгая с ветки на ветку, тараторил попугай. Хотят рассказать всему миру про наш остров. Они решили все наши планы нарушить. Сверкнул глазами повелитель. Однажды им это удалось, но теперь им со мной не справиться. Верно, хозяин, им с вами не справиться. Они еще не знают, что я изобрел волшебный порошок, который заставляет динозавров меня слушаться. «Не знак, хозяин, они ничего не знают!» Радовался Кутя Плютя. «Динозавры — самые опасные животные на свете!» Добавил повелитель. «Даже один хищник с ними запросто справится. А их тут на острове тысячи Они вообще не знают, с кем связались!» Усаживаясь на плечо к хозяину, добавила птица. «Через три месяца я стану хозяином всей планеты!» Но для этого мне необходимо немного времени. Порошок еще не готов, он плохо работает. Мне важно, чтобы все эти карандашки-таракашки немедленно исчезли с моего острова». «Что же нам делать, хозяин?» «Их слопают динозавры», — решил повелитель. «Для этого ты должен заманить незваных гостей вглубь острова». Туда, где обитает самый свирепый хищник — тиранозавр Рекс. «Слушаюсь, хозяин!» — крикнул попугай и мигом вылетел из дома через открытое окно. А тем временем Карандаш с друзьями смело шагали под джунглем впереди всех шел профессор Пыхтелкин, так как он единственный, кто хорошо знал повадки динозавров и сразу мог предупредить друзей об опасности. Неожиданно путешественники услышали глухой топот. словно стадо огромных животных бежало совсем близко, совсем рядом, за густыми деревьями. Тихо предупредил профессор пыхтелкин. Нужно быть очень осторожными, вдруг хищники. Сейчас посмотрим, кто это. «Может, мы вас тут подождем? Остановился трусливый дырка. «Я боюсь». «Пошли, пошли!» — твердо решил Самоделкин. «Здесь нужно быть смелым, но осторожным». Семён Семенович раздвинул ветки, и друзья увидели стадо мамонтов. Огромные волосатые животные двигались друг за другом на водопой. Сланы! удивился Бульбуль. -буль. «Какие-то они странные, лохматые. Я думал, что слоны другие». «Это не слоны», — покачал головой профессор. «Это мамонты, далекие предки наших слонов. Они жили на Земле примерно 10 тысяч лет назад». «Они жили намного позже динозавров?» — спросил Самоделкин. «Да», — согласился Семён семёнович «Динозавры и мамонты никогда не встречались, но на этом сказочном острове все возможно». «Они нас не съедят?» — на всякий случай спросил шпион Дырка, прячась за спиной Бульбуля. «Не бойся, они травоядные», — улыбнулся ученый. «Мамонты не хищники». «А когда же они вымерли?» — спросил Карандаш, разглядывая невиданных животных. Ученые до сих пор спорят, когда с планеты исчезли последние мамонты. Многие считают, что мамонты вымерли примерно 10 тысяч лет тому назад. Но недавно ученые узнали, что на отдельных участках Земли мамонты жили всего 3 лет тому назад. А я думаю, что они жили совсем недавно. Один мой друг, ученый, дружил с охотниками из Сибири. Те уверяли его, что еще лет 30 назад они встречали в тайге стада живых мамонтов. Маленькие волшебники, разбойники и профессор Пыхтелкин быстро шли вперед. Но мамонты не остановились и пошли прямо на путешественников. «Караул!» — прошептал Дырка. «Не бойся!» — сказал Карандаш. «Они нас не тронут! Огромные волосатые мамонты брели совсем близко, не обращая внимания на друзей. Некоторые из них были до 5 метров в высоту, а бивни достигали трех с половиной метров. Да и весили эти гигантские животные тон по 10 каждый, не меньше. «Любопытно, а где на земле водились динозавры?» — спросил, вышагивая по высокой траве Самоделкин. «Наверное, в Африке или в какой-нибудь Бразилии, там, где тепло». «Динозавры жили на всех континентах», — ответил ученый. «Их можно было встретить повсюду, даже в Антарктиде». «В Антарктиде?» — вытращил глаза шпион Дырка. «Не верю. Там очень холодно. Там один снег, лед и айсберги». «Недавно...» Ученые обнаружили останки гигантского травоядного ящера Титанозавра. Это огромное животное, которое питалось растениями. Оно имело длинную шею и хвост. Они обитали по всей планете и, как оказалось, действительно даже в Антарктиде. Тот ящер, которого отрыли из-под снега, жил примерно 70 миллионов лет назад это очень давно сказал задумчиво дырка и еще до моего рождения а как же динозавры не замерзли в антарктиде удивился карандаш там же так холодно некоторые ученые считают что миллионы лет тому назад в антарктиде было совсем не холодно ответил семён семёнович А другие ученые утверждают, что у отдельных динозавров, например, брахиозавра, вес которого приблизительно 50 тонн, температура тела почти 40 градусов. А значит, им было не так уж холодно, даже во время сильного мороза. «Что-то мне не верится, что в Антарктиде раньше было тепло», — сказал Бульбуль. -Буль. «Там всегда было морозно». «Миллионы лет назад на Земле наступило глобальное похолодание», — продолжил урок географ. «Ведь после столкновения нашей планеты с огромным метеоритом на Землю постепенно опустился холод. Да, действительно, когда-то в Антарктиде было гораздо теплее, чем теперь». «А какая температура обычно в Антарктиде?» — спросил Карандаш. «Примерно как на Марсе. Минус девяносто градусов», — ответил ученый. «Толщина льда местами достигает трех километров». «Три километра льда?» — удивился Бульбуль. -буль. «Вот это да!» «Но так было не всегда», — продолжил ученый. «Еще 34 миллиона лет тому назад... Антарктида была свободна от льда. Там располагались горы и равнины с цветущими лугами, так что динозавры могли спокойно жить на континенте и питаться сочной травой. — А какие динозавры еще жили в Антарктиде? — спросил Дырка. — Ну, например, там жил анкилозавр, — ответил Семен Семенович. Это был не очень крупный ящер, примерно 4 метра в длину. Тело его было покрыто бронёй, а на шее росли острые, как бритва шипы, защита от более опасных динозавров. Питались они папоротниками и травой. «Никак не могу поверить, что в Антарктиде не было раньше снега!» — топнул ногой Бульбуль. -буль. «Не может этого быть!» Еще как может!» — засмеялся географ. Раньше Австралия и Антарктида были одним континентом. причем Антарктида была ближе к экватору, чем Австралия. Затем они раскололись на две части, а Антарктида уплыла туда, где и сейчас находится. Со временем там стало очень холодно, динозавры вымерли, но кое-где до сих пор можно разыскать их следы. «Смотрите, смотрите, пещера!» — подпрыгнул Самоделкин. «Пошли скорее туда, посмотрим, что внутри». «Осторожно!» — предупредил ученый. «В пещере может жить какой-нибудь хищник». «Я лучше тут постою», — сразу решил Дырка. «Так спокойнее будет». «Я тоже останусь», — следом согласился и бульбуль. -буль. «Что я, пещер что ли не видел?» «Я в кино видел, как в таких пещерах дикие медведи прячутся», — сказал трусливый дырка. «А тут на острове динозавров, скорее всего, какие-нибудь дикие, огромные медведи живут», — добавил Бульбуль. -буль. «Как прыгнут на нас!» «Не бойтесь, тут никого нет», — успокоил всех самоделкин. «Давайте разведем костер в пещере и пообедаем». «Я очень голодный, могу бы быка проглотить» обрадовался Бульбуль. -буль. «Давайте скорее обедать». «Хорошо», — согласился Самоделкин. «Сейчас только костер разведу». Путешественники вошли в пещеру, огляделись по сторонам. Все было спокойно. Пещера действительно была пустая. «Тут мы немного отдохнем и пообедаем», — решил Самоделкин и начал разводить огонь. «Смотрите, смотрите!» — закричал Дырка. «Здесь в яме лежат гигантские яйца. Что за птица их сюда положила?» «То не птица», — покачал головой географ. «То яйца динозавра, скорее всего, птицеподобных динозавров. Их лучше не трогать», — предупредил ученый. «Гляньте, какие здесь крупные яйца, размером с футбольный мяч». «Этот динозавр, судя по кладке, очень крупный. Возможно, даже титанозавр «Не трогайте их», — предупредил самоделкин. «Немного передохнем и пойдем дальше». «Это еще почему?» — расхрабрился дырка. «Давайте приготовим из них огромную яичницу», — предложил разбойник. «Сейчас я достану из ямы самое огромное яйцо. Ох, какое тяжелое! Тут на всех хватит! «Раз тут спрятано это гнездо, — с опаской заявил ученый, — значит, поблизости где-то гуляет их мамка, — предупредил ученый. Обычно динозавры надолго не покидают свои гнезда. И потом, знаешь ли ты, Дырка, что почти у всех динозавров очень развито обоняние? «А что такое обоняние? — не понял Дырка». «Ящеры могут учуять врага или просто добычу довольно далеко от своего жилища», — пояснил географ. «Поэтому лучше не трогать яйца древних животных, а отправляться отсюда поскорее и подальше». Но не успел географ произнести эти слова, как испуганные путешественники услышали грозное рычание. Оно было похоже на рев срепого льва, только... «Очень-очень большого льва!» «Ой-ой-ой! Кто это?» Тут же перетрусил дырка, опуская громадное яйцо на место. «К «Кажется, это их мама пришла!» Трусливо, пятясь задом, сообщил пират Бульбуль. -буль. Вход в пещеру заслонила огромная тень. На пороге стояла гигантская птица размером со слона. «Это гигантораптор, самый огромный птицеподобный динозавр!» Не шевелясь, шептал ученый. «Чудовище настоящее!» — поежился Самоделкин. «Какой он огромный! Метров восемь в длину, верно? И вес тонны полторы, не меньше! Чего он от нас Шепотом спросил Самоделкин. «Был такой динозавр, авираптор который прославился тем, что похищал чужие яйца. Тихо прошептал ученый. Его так и прозвали «похититель яиц», потому что он грабил гнезда других динозавров. У него в пасти были особые наросты, которыми он раскалывал яйца и поедал их. «А при чем здесь мы?» — не понял Бульбуль. -Буль. «Я думаю», — тихо ответил Семен Семенович что гигант раптор принял нас за этого овераптора, похитителя яиц, и теперь хочет с нами расправиться. А тем временем огромный динозавр спрятался за камнями, готовясь к нападению на непрошенных гостей. «Он метров пять в высоту, не меньше», — сообщил карандаш, выглядывая из пещеры. «Смотрите, затаился, ждет, когда мы выползем из нее». По острову снова прокатился рёв. Это огромный гигант-раптор выманивал непрошенных гостей из пещеры. И чем он питается? спросил Самоделкин. Он травоядный? Думаю, что он любит есть мясные блюда, ответил ученый. Тогда бежим! крикнул Дырка. Иначе эта гигантская птичка нас точно сейчас проглотит. Куда же нам бежать-то? Заметался по пещере пират Бульбуль. -буль. «Тут нет второго выхода, все, нам конец!» Тем временем огромная птица просунула свой гигантский клюв в пещеру в надежде кого-нибудь схватить. Она защищала яйца с птенцами и потому была очень сердита. «Смотрите, тут лаз, через него можно пробраться!» — обрадовался Самоделкин. Это ход в другую соседнюю пещеру. Там мы можем все спрятаться от этого гигантского чудовища». Путешественники один за другим быстро выскользнули через небольшое отверстие в стене, на которое указал Самоделкин. «Здесь есть подземное озеро, которое переходит в речку», — сообщил Карандаш. «Может, попробуем уплыть отсюда?» «И на чём же мы поплывем? волновался Бульбуль. -буль. «Я не умею плавать». «Ты верно забыл, что я волшебник?» Улыбнулся Карандаш и принялся рисовать лодку прямо на стене пещеры. «Мы спасены!» — обрадовался Географ. «Эта птица могла нас съесть!» «Всё готово!» — через минуту сообщил Карандаш. Прямо на песке у ног друзей стояла лодка. Большая длинная лодка с веслами и рулём. «Скорее, вперёд!» — скомандовал Географ. «Куда же мы на ней приплывем? Засомневался дырка. Все равно куда, главное туда, где не будет этого чудовища!» Быстро сообразил Бульбуль, -буль, первым прыгая в лодку. Карандаш с друзьями тоже быстренько прыгнули в лодку, и все вместе поплыли вглубь пещеры. Управлял лодкой Самоделкин. Сильное течение несло ее куда-то вперед и вперед. «Это подземная река», — пояснил профессор Пыхтелкин. Она нас вынесет наружу. — А он нас не догонит? — с опаской оборачиваясь спросил Бульбуль. -буль. — Кто? — не понял географ. — Ну, этот птицезавр, — ответил Бульбуль. -буль. — Я думаю, что гиганта-раптор плавать не умеет, — успокоил его ученый. — Зато другие ящеры умеют. — Ой, смотрите, дельфин! Удивился карандаш, глядя на воду. Где дельфин? обрадовался самоделкин. Вот же он! Показал рукой волшебный художник. Плывет прямо за нашей лодкой. Караул! тихо прошептал географ. «П -п Почему Караул? перетрусил дырка. Это вовсе не дельфин! объяснил бледный ученый. Это ихтиозавр! Страшное чудовище с головой дельфина, хвостом рыбы, плавниками кита и зубами крокодила. — Оно что, опасное, это чудовище? — уточнил Самоделкин. — Довольно опасное. Не отрывая глаз от ихтиозавра, отвечал ученый. — Это рыба-ящер, очень сильное существо, и у него огромные зубы, ими он запросто сможет перегрызть нашу лодку. Буль-буль схватил весла и стал грести изо всех сил, стараясь уплыть от звера ящера как можно быстрее и дальше. Смотрите, впереди свет! обрадовался карандаш. Пещера кончилась, мы выплываем наружу! Скорее, скорее! торопил товарищ дырка. Греби веслами, а то мне очень страшно. Чудовище ударило хвостом о воду, раскрыло пасть и ухватила хвост лодки огромными зубами. Дерево затрещало, и казалось, что лодка вот-вот треснет пополам, но тут Дырка снял с ноги ботинок и треснул звероящера прямо по носу. Чудище недовольно фыркнуло и скрылось в глубине реки. «Ура!» — закричал Карандаш. «Мы спасены!» «Молодец, Дырка, ты прям герой!» — похвалил его Самоделкин. Еще чуть-чуть, и ящер перекусил бы нашу лодку, словно щепку пополам». «Это я от страха», — оправдывался Дырка. «Сам не понимаю, как я его не испугался?» «Море! Море!» — закричал географ. «Мы выплыли наружу, мы в безопасности». «Я где-то слышал, что все динозавры раньше жили в море», — сказал Самодилкин. Выпрыгивая из лодки на желтый песок. Это правда? Нет, покачал головой ученый. Динозавры никогда не жили в воде. Хотя на морском дне хватало разных хищных монстров. Но это были не динозавры, а рыба-ящеры. Динозавры могли заходить в воду для охоты на рыбу. Но ни один из них не проводил всю жизнь в воде. А вы упоминали про плеозавров и... «Плезиозавров!» — наморщил лоб Сободелкин. «Разве это не динозавры?» «Нет, это, скорее всего, морские ящеры», — ответил ученый. «Или морские чудовища». Сначала ученые думали, что это рептилии, но вроде нашего современного крокодила. У плеозавра, например, было огромное количество зубов, по 10 сантиметров каждый. «Ого-го!» — сказал Дырка. — Зубастик какой! Эти морские ящеры жили в соленой воде, в океане или в море. У плезиозавра было длинное туловище и четыре ласты. Он плавал с огромной скоростью, но дышал воздухом. И для этого время от времени выныривал на поверхность воды. — Это значит, что все динозавры жили только на суше? — спросил Карандаш. «Да», – кивнул ученый, – «динозавры не умели ни летать, ни планировать. Все динозавры были бескрылыми животными. Но в одно время с ними жили рептилии, которые были родственниками динозавров и умели летать. Их называли птерозаврами. А также в юрский период существовало животное, которое называлось археоптерикс. «А этот археоптерикс был птицей или рептилией?» — спросил Самоделкин. «Не могу точно сказать», — пожал плечами ученый. Внешне он был похож на птицу, но когти и зубы, как у рептилии. Археоптерикс считается прародителем всех птиц. «Думаю, что эти животные сначала бегали по земле, а потом научились летать и планировать на короткие расстояния» не хотел бы я встретиться на этом острове с таким летающим чудовищем поежился дырка схватит и легко несет тебя высоко в небо хватит страшилок нам пора двигаться дальше вглубь острова решительно заявил карандаш вперед скомандовал самоделкин и первым смело шагнул в густые заросли но не успели путешественники пройти и нескольких метров как неожиданно услышали шум ломающихся веток. «Ой!» — испуганно закричал Дырка. «Это еще кто? Неужели...»